Монастырь Чертозе Дипалия. Милан предоставляет возможность познакомиться с ещё одной страницей мировой истории и культуры. Достаточно сесть в поезд и проехать 40 минут, чтобы очутиться в 8 км от Павии, в одном из самых знаменитых монастырей мира Чертоза Ди Павия. Павия вообще интереснейший город, расположенный на реке Тичино. В 572 году немецкие племена лангобардов основывают здесь свою столицу, откуда они распространяют власть на всю Северную Италию. В этой самой Павии происходит два великих события. Через несколько столетий вершитель судеб Европы Карл Великий короноится здесь бесценной короной долгобардских королей, выкованной из гвоздя Иисуса. А тремя столетиями позже здесь же происходит коронация одного из самых великих кайзеров, Фридриха Барбароссы. И, конечно, той же короной. Вот вам и маленькая Павия, которую сегодня почти никто не знает. А она вершила судьбами мира. Возможно, именно поэтому Джан Глиатцо Висконти, понимая, что ещё никому не удалось избежать смерти, задумал именно здесь построить себе мавзолей. Он изложил этот замечательный монастырь, к которому направляются наши стопы. Да, чуть не забыл. Ведь кроме очень великих, здесь в Павии ещё короновался и Генрих II. И произошло это в 1404 году. Ну, а это так, к слову. Джан Глеацо Висконти на самом деле являлся больше павийцем, чем миланцем, ибо Павией владел ещё его отец, разделявший власть над Миланом со своим братом Бернабо Дайонсам практически всю свою жизнь, даже являясь уже по постановлению кайзера Венцеля Герцогом Ломбардским, продолжал управлять из родной Павии. После этого понятно, почему в 1396 году Джан Галеацо основывает будущий шикарный монастырь не в Милане, где к этому времени уже строится Миланский собор, а в 8 км к северу от Павии. Кстати, одновременно с монастырём Герцек открыл в городе и один из первых университетов Европы, куда пригласил крупнейших профессоров. В строительстве монастыря Чертоза принимали участие лучшие архитекторы, в том числе уже известный нам по Тибурию Миланского собора и по капелле Кандатьера в Леоне Джованни Антонио Амадео. В общей сложности монастырь строился более 200 лет. И сегодня является шедевром ломбардской готики, жемчужиной архитектуры Ренессанса. Задуманный всего лишь как мавзолей правителю, он стал крупнейшим религиозным и культурным центром всей Италии. Давайте же войдём сквозь массивные ворота, которые в определённое время отпирают изнутри живущие здесь монахи. Не будем забывать, что монастырь действующий, и даже экскурсии здесь ведут сами монахи. которых за это принято просто благодарить. Кто сколько даст. Никакой платы на входе, никаких билетов. А ещё можно в магазинчике братии купить настоящие монастырские шартрез, которые сотни лет делают в монастыре. Вкусно, и цвет очень красивый, зелёный-зелёный. Ну, как и должен быть настоящий измей. Сразу за воротами открывается первый двор, который и замыкает фасад монастыря, исключительно украшенный различными лепными орнаментами и скульптурой. Вообще хочу обратить ваше внимание, что так великолепно сохранившихся монастырей, да к тому же ещё и действующих в Европе очень мало. Пусть возликует от счастья ваше сердце. Первым строителем был Зоччи Марко Солари из знаменитой семьи архитекторов Солари, а заканчивали уже по эскизам Амадео, зятя главного строителя Миланского собора Джуни Форте Солари. Амадео известен в архитектурном мире своей любовью к многоцветному мрамору и изощрённому рельефу. Именно это мы здесь и видим. Надо сказать, что собор достаточно эклектичен, сочетая новейшие в то время флорентийские веяния с пристрастием к ломбардской готике. Строительство его попало на время перехода от идей готики к возрождению, от художественных взглядов периода Кватроченто к передовым тенденциям Чинкличенто. Поэтому и фасад, и интерьер стал как бы ареной спора меняющихся стилей. Кроме того, естественно, что собор перекликается со своим миланским собратом в целом ряде элементов. И время одно, и заказчик один, да и архитекторы те же. Осветили 3 мая 1497 года. А основатель Джан Клеаццо, к сожалению, совершенно неожиданно в 1402 году умер от чёрной смерти, как тогда называли чуму. Из политических соображений это событие даже целую неделю скрывали. Но вернёмся к архитектуре. Фасад, как бы замыкающий открывающиеся за воротами двор, производит на входящего большое впечатление. Весь нижний ярус украшен статуями римских императоров, святых и апостолов. Есть даже пророки. Такая интересная с точки зрения идеологии и религии смесь. Его создавали весь XV век, а второй Ярус начали делать уже после 1500 года. Войдём внутрь и осмотрим прекрасные, великолепно сохранившиеся интерьеры. Главное здесь это два мавзолея. Во-первых, усыпальница Джона Гляцу Висконти, которую делали на протяжении 70 лет после его смерти. в том числе Христафора Романо и Бенедетто Бриоско. А смотрите её подробно, впечатляет. Да и усопший человек, сделавший за свою недолгую жизнь исключительно много. И сегодня нам не важны его побуждения и цели борьбы, важен доставшийся истории результат. А он велик. Вторым великим заказчиком и покойником является Ладовико Ильморо, саркофаг которого вместе с его молодой женой Биатричче перенесли из Миланской Санта-Мария-делла-Грация в 1564 году. Совершенно прекрасная работа в мраморе. Два уснувших супруга, лежащих словно на брачном ложе на полу храма, на маленьком возвышении. Это и есть то, что обычно подразумевается под словами вечный сон. Тут это постигаешь в аочью. Мраморный портрет скульптора Христофора Сулария начал делать за 11 лет до смерти заказчика. Наверное, поэтому Герцек как живой. Над фресками церкви работало много художников. Отметим только Берганоне, Пероджино и Лукини. Есть работа Балонца Гверчинино, плюс превосходные мраморные полы, плюс флорентийские мозаики, плюс прекрасной работы кованная решётка, отделяющая пресбитерий. Вообще церковь впечатляет, чтобы не сказать ошеломляет богатством убранства. Главное, что в отличие от большинства готических храмов, в том числе и миланского, она светлая, и в прямом, и в переносном смысле. Как сказали бы в России, намоленное. Не менее интересно будет пройти в монастырский клуатер, вначале малый, состоящий из великолепных арок, а потом большой, из которого получаются превосходные снимки центральной башни. А ещё дальше можно зайти в большой клуатер, по сторонам которого располагаются кельи монахов. Их тоже можно посмотреть и даже зайти внутрь. ведущий экскурсию монах, отпрёт и с удовольствием вам их покажет. Можно даже там и остаться, но а предварительно придётся принять постриг и монашеский обед. Может, это и не самый плохой способ избежать суеты и тягот повседневной жизни. Тем более, что многие картезианские монахи дают обед молчания. У в дверях Кели есть окно, сквозь которое можно получать еду, если не хочешь общаться с внешним миром. А напротив Кели, у каздового монаха, есть маленькие прилестные цветнички. Так что молись, поливай розы и молчи. Суп, хоть и скромный, но будет. Да и мобильник иметь можно. А что ещё надо? Аликёр Шартрестык вовсе сами делают. Выйдя из ворот, рекомендую повернуть не налево к городу и остановке транспорта, а направо. Там, всего через 100 м за углом, начинается совершенно дикое полуозеро, полуболото. Лягушки, стоящие на одной ноге цапли, дикие утки. Полная тишина и ваше воспоминание об увиденной красоте и о вечности. Тут есть о чём подумать.